Глава 37 Согласно обычаю, ханских дочерей с младенчества обучали кучу разнообразных вещей – пению, игре на музыкальных инструментах, ведению хозяйства, стрипне, азам врачевания, умению вести приятную беседу. Все это добавлялось к целому списку житейских премудростей, главными из которых являлись выдержка и самообладание. Не скажу, чтобы эти дисциплины давались мне легко, и порой, глядя на расстроенные лица родителей, огорченных очередной моей сумасбродной выходкой, я давала себе торжественную клятву, что больше никогда не совершу ничего подобного. Но клятвенное обещание, как правило, длилось недолго а только до тех пор, пока не приходило время совершить очередную глупость, за которую заслуженно получала нагоняй. И только с возрастом, лишившись поддержки со стороны близких людей и познав жестокость внешнего мира, я научилась немного сдерживать свои эмоции, скрывая их под маской безразличия и показного отчуждения. «Это он, он!» Тот самый англичанин, перстень которого я носила всегда при себе как талисман. И это его лицо я видела в волшебном зеркале перед тем, как Джабир появился и уничтожил его. Мне хотелось кричать от восторга, броситься на шею этому, по сути, малознакомому и, тем не менее, невероятно дорогому для меня человеку, но я чудом сдержалась. Да, это был именно он, правда, немного старше, чем я его запомнила, Зеленые пронзительные глаза так же, как и шесть лет назад, разглядывали мое лицо, словно бы он все еще сомневался, не подослана ли я к нему теми, кто так желал его смерти. И хотя волосы его не падали на заросшее бородой лицо, а были аккуратно подстрижены и зачесаны по последней английской моде, а красивое лицо с волевым подбородком и ямочкой посередине было гладко выбритым, я все равно его узнала. Блейкни. Рейвенхерст было выгравировано на перстне, и теперь я знала, что это означало. Это судьба, та самая, что оставляла мне подсказки в виде странных, имеющих привычку сбываться видений, настойчиво ведя меня сюда. А значит, я должна сделать все, что в моих силах, чтобы остаться здесь, с ним. Но отчего он так зол, что произошло? Стоит ли мне в таком случае признаваться в том, что я — это я? Не вызовет ли мое признание иную реакцию, чем та, на которую надеюсь? Нет, пусть все идет своим чередом, и если он меня так и не вспомнит, что ж, так тому и быть, значит, еще не время. Лорд Блейкни вошел в библиотеку, и лишь после того, как расположился за большим письменным столом, нам с его дочерью позволено было войти стараясь не вызывать в нем никаких негативных чувств, в результате которых могла вновь очутиться на улице, я, не поднимая головы, остановилась напротив. Памятуя о словах Тони касательно того, что хозяином кольца был человек хороший, я очень надеялась на то, что плохое настроение не позволит ему принять относительно меня неверного решения. Молчание затягивалось. Никто не желал первым начинать разговор. Наконец, девочка не выдержала. «Папочка, спасибо тебе большое за фарах, она...» «Лайла, дорогая, ступай, пожалуйста, в детскую, нам с твоей эм, гувернанткой нужно будет кое-что обсудить». «Присаживайтесь, мисс». Мужчина великодушно указал рукой на стоящий рядом со мной стул. «Разговор займет некоторое время, и вам лучше отвечать сидя». Девочка насупилась, но возражать не стала. Проходя мимо, она ободряюще мне улыбнулась. И вы не поверите, именно эта ее улыбка помогла собраться с мыслями и подготовиться к настоящему допросу, который последовал сразу же, как за ребенком закрылась дверь. Кто я? Откуда? Сколько мне лет? Что привело меня в Ревенхерст? Вопросы вылетали как из пушки, не оставляя времени на обдумывание. Решив не выкладывать сразу всей правды, способной оттолкнуть и выставить меня за дверь, я ограничилась тем, что рассказала свою, несколько приукрашенную историю о том, как очутила в своих доме. Меня, как вы уже поняли, зовут Фарах. Мне почти семнадцать. Круглая сирота. Родители недавно умерли, оставив меня без пени в кармане. Отец родом с Востока, был торговцем, мать местной, англичанкой. Родилась в Англии. «Да, я владею нужными языками и с удовольствием займусь обучением вашей дочери. Я не белоручка и вполне могла бы помогать на кухне, при условии, что не придется готовить свинины, так как моя религия запрещает мне притрагиваться к этому животному». Ответив еще на десяток вопросов, в том числе и заданных на тюркском и арабском языках, и честно предупредив, что учитель музыки из меня никакой, ввиду абсолютного отсутствия и голоса, и слуха, я почувствовала некоторую передышку, когда лорд Блейкни, обдумывая услышанное, откинулся на спинку широкого кресла. Я все еще не решалась смотреть на него, нервно сжимая край передника. Но по мере того, как молчание затягивалось, я не удержалась и, подняв голову, встретилась со скользящим по мне пристальным взглядом изумрудных глаз. Пойманный с поличным, лорд смутился, но глаз, тем не менее, не отвел. — Вы удивитесь, но у меня от чего то стойкое чувство того, что я вас прежде где-то видел. Мне определенно знакомы ваши черты. Говорите... «Ваш отец был торговцем?» «Да, сэр», — чуть замешкавшись, ответила я. «Может быть, вы заходили в наш магазинчик специй, когда были в Лондоне, и...» «Возможно...» Он задумчиво постукивал пальцами по подбородку, стараясь припомнить нашу несуществующую встречу. Видимо, устав от размышлений, он вновь в упор посмотрел на меня. «Хорошо, мисс...» «У вас есть фамилия?» «Фамилия? Ну, конечно же, она была, но называть ее было довольно рискованно. Вместо этого я решила слукавить и перевести слово «шахин» — «сокол» — на английский язык. «Да, разумеется, фамилия у меня есть. Зовите меня мисс Фалькон». Удивленно приподнятая бровь была мне ответом. «Вот как!» «В бытность моей службы на Востоке я ознавал одного фалькона, он служил переводчиком, между армией его величества и местным населением. Признаться, более редкого пропойца и мошенника, способного за золото продать и родную мать, не сыскать было в целом мире. Вы уверены, что он вам не родственник?» «Проклятие! Дернуло же меня назваться именем человека, которого граф недолюбливал!» «Нет, сэр!» не родственник. Других фальконов, кроме отца, я не знала, ну а он, поверьте, был порядочным человеком и честным семьянином. Мой ответ, если и не удовлетворил, то на время успокоил придирчивого хозяина, так как, пожав плечами, он ответил. — Ну что же, мисс фалькон, вижу, вы смогли быстро поладить с моей дочерью. «А она, скажу вам честно, несмотря на столь юный возраст, отнюдь не так наивна, как может показаться с первого взгляда. Вы можете остаться и приступить к новым обязанностям». «Кстати, чуть замявшись, смущенно спросил граф, что это вы такое готовили на кухне? Пахнет просто восхитительно!» Лучшего комплимента своим кулинарным талантам мне давненько слышать не приходилось. Просияв от удовольствия, я ответила. Это бадамбура, сладкие пирожки с толченым миндалем, сахаром, кардамоном и кучей всяких специй. Если вы не возражаете, я вернусь на кухню, чтобы проследить за их выпеканием. Иначе, боюсь, повариха от незнания может испортить весь сюрприз, который мы с вашей дочерью старательно готовили к завтраку. «Конечно, вступайте Граф не просто отпустил меня, а едва ли не вытолкал за дверь, велев прислать пирожков ему на пробу прямо в кабинет. С чувством невероятного облегчения я закрыла за собой дверь и, прислонившись к ней спиной, зажмурила глаза. Мне позволили остаться в доме, в который я влюбилась буквально с первого взгляда. Стоило мне в сопровождении ученицы покинуть пределы своей комнаты как я не переставала удивляться и восхищаться этим местом! Усадьба Рейвенхерст, по самым скромным меркам раза в три своим великолепием превышала родной Гюльбахче. Золото, лепнина, венецианское стекло, зеркала, бесчисленные портреты на стенах создавали впечатление, что ты из реальности попал в сказку. Огромная, покрытая алым ковром лестница, такая широкая, что на ней вряд запросто смогло бы уместиться с дюжину человек, величественно спускалась вниз, перетекая в начищенный до зеркального блеска паркетный пол. Вдохнув полной грудью, я оторвалась от двери, но вместо того, чтобы, как и обещала, направиться на кухню, сама, не зная почему, поспешила в совершенно противоположном направлении, туда куда неимоверно тянуло, не оставляющей выбора неведомой силой. Пройдя длинный извилистый коридор, я неожиданно очутилась уже не в сказке, а в самом настоящем раю. Тот, кому в голову пришла идея создать нечто подобное, да еще и в столь суровых условиях, как холодная английская зима, был наверняка неординарным человеком. Впечатляющий своими гигантскими размерами зимний сад поражал изобилием редчайших экзотических растений, ароматы которых, сплетаясь, создавали неповторимый аромат, не просто радующий обоняние, но и чего-то тревожащий душу. Проходя по чуть шуршащим под ногами дорожкам из цветного гравия, я не переставала поражаться тому, чему становились свидетелями мои глаза. Хозяевам наверняка недешево обходилось сие великолепие, в сравнении с которым меркали даже самые знаменитые дворцовые сады Стамбула. Но внезапно хорошее настроение как рукой сняло, а все потому, что на одном из очаровательно отгороженных шпалерами участки сверкнул знакомым желто-золотистым бликом цветок увидеть еще хоть раз, который я никогда уже и не надеялась. Три заветных лепестка и соловей, пронзенный коварным шипом, хоры символ уже несуществующего государства, живое напоминание о том, что утраченное прошлое никогда не вернуть. Тугая спираль, в которую постепенно скручивалась душа, кажется, дошла до своего предела. Щелчок и уже ничем не сдерживаемые, выворачивающие нутро наизнанку, рыдания прорвались, подобно сумасшедшему потоку воды, сметая на своем пути все преграды и ломающие, ломающие, ломающие. — Фарах, вот ты где! Что с тобой? — Фарах! Папа! Папа, иди скорее сюда! Фарах, плохо, папа! От застилающих глаза слез я не видела ничего. Рухнув на колени и обняв себя руками, я как безумная раскачивалась из стороны в сторону, оплакивая родных и близких, с которыми меня насильно разлучили и бросили погибать на чужбине, где ни единой человеческой душе не было до меня никакого дела, включая единственных родственников, считающих родство со мной величайшим позором и поспешивших отвернуться, как от чумной. Я не чувствовала ни холода земляного пола, ни физической боли, лишь то, как рвутся одна за другой туго натянутые струны моей несчастной души. Поэтому и не заметила, как две горячие сильные руки оторвали меня от пола и куда-то понесли снова. Айтон, с молодых лет не выносивший виды женских слез, растерялся. Расставшись несколько минут назад в библиотеке на вполне дружественной волне, он никак не ожидал подобной реакции на просьбу прислать ему пирожков. Будь на месте девушки Мирабель или колет, он не стал бы придавать никакого значения избытку влаги на их лицах, а попросту ушел, предпочтя переждать бурю в более сухом месте но тяжелое горе, явно слышащиеся в надрывном плаче этой хрупкой девушки, поставила его в тупик. Нет, тут дело было вовсе не в пирожках, а в чем-то гораздо более серьезном. Но в чем? Что могло произойти с этим полуребенком такого страшного, отчего ее маленькая, словно птичка-сердечко, билось с такой сумасшедшей силой, прижатой к его груди? Райтон потрясенно огляделся по сторонам, но никого постороннего, кто мог бы пролить свет на произошедшее в помещении, не обнаружил. Внезапно закололо в груди и стало трудно дышать. Спазмы сдавили горло так сильно, будто собирались задушить. Совершенно непостижимым образом он почувствовал боль этого хрупкого существа, словно бы между ними была какая-то незримая, но очень сильная связь. Почувствовал и ужаснулся. Не раздумывая больше он, отправив Лайлу к экономке с поручением принести нюхательных солей, понес девушку в гостиную, где, усадив в большое и мягкое кресло, отошел лишь на миг, чтобы на четверть наполнить стакан янтарной жидкостью. — Вот, выпейте, это поможет вам успокоиться. Он поднес стакан к самому ее лицу, но она неожиданно воспротивилась и с отвращением оттолкнула его руку. Огромные... Мокрые фиолетовые глаза, находящиеся меньше, чем в футе от него, казалось, заглянули прямо ему в душу. Харам, прошептала она. Харам. Он прекрасно понял, что она имела в виду. Девушка была мусульманкой, а для них спиртное харам запрет. Но вовсе не это заставило его вздрогнуть, как от удара, а то, что он неожиданно понял, где уже видел эти глаза и когда встречался с их обладательницей. Заснеженные улицы сказочного Стамбула, трупы врагов, утопающих в собственной крови, и два ярких аметиста, сверкающих мрачным огнем на бледном личике, обрамленном очень длинными и густыми истине черными волосами. Сомнений быть не могло девушка, сидящая перед ним, была той самой девочкой, которую он безуспешно разыскивал столько времени, а значит, все, что она рассказывала ему недавно в библиотеке, было ничем иным, как ложью. Так кем же она была на самом деле? Почему солгала и как оказалась в его доме? Не отрывая взгляда от теперь уже знакомого лица, он залпом опрокинул отвергнутой девушкой Бренди в себя и уже собирался задать главный вопрос, когда внезапное появление раскрасневшейся экономки и следующей за нею по пятам Лайлы с флаконом нюхательных солей в руках спутало все его карты. Позже. Я выясню это позже, моя дорогая, и клянусь, на этот раз доберусь до всей правды, чего бы мне это ни стоило. Уступив место хлопочущей и причитающей женщине, Райтон резко поднялся и, не произнеся более ни слова, покинул гостиную. Uh